Комментарий кандидата философских наук Мезенцева Читая эту главу, мы должны прежде всего иметь в виду, что уже сама исходная позиция авторов, а это феноменализм, толкает их на признание, на поиски никому неведомых и реальных связей между совершенно различными явлениями, лишь совпавшими по времени или по месту действия, Вместо того, чтобы просто констатировать, да, перед нами редкостное совпадение, оно способно вызвать удивление, но за ним нет ничего такого, что подтверждало бы существование каких-то надприродных сил. Во-первых, потому что явления, совпавшие одно с другим, не являются ни причиной, ни следствием друг друга и, во-вторых, потому что в окружающем нас мире происходит бесконечное множество самых различных явлений, и отдельные, даже самые удивительные совпадения двух явлений всегда возможны. Между тем, авторы усматривают нечто реальное даже в таких житейских совпадениях, как три случайные встречи одного человека с другим, причем в каждой встрече речь шла о «сливовом пудинге» или когда «Дикий гусь» влетел в окно дома, в то время как хозяин слушал пластинку «Плач дикого гуся». Действительность преподносит нам порой куда более поразительные совпадения, но и тогда не следует бросаться в объятия мистики. Вот пример. В 1900 году тропический ураган невиданной силы обрушился на американский город Галвестон. Под напором ветра воды Мексиканского залива ринулись на побережье, как огромные тараны они сносили улицу за улицей. С этой тропической бурей, названной позднее ураганом века, тесно связана одна редкостная история. Известный американский актер конца прошлого столетия Чарльз Коглен родился на острове принца Эдуарда в заливе Святого Лаврентия. В 1899 году на гастролях, а в городе Галвестон он умер. Похоронили его здесь же, положив в герметически закрытый гроб. А через год, когда над Галвестоном пронесся ураган, бушующая вода размыла кладбищенские могилы и гроб с телом Коглина унесло в море. Проплыв почти девять лет в океане Он попал в Гольфстрим, а это течение занесло гроб в залив Святого Лаврентия, где его обнаружили рыбаки с острова Принца Эдуарда. Дом, где Коглин когда-то родился, находился в нескольких милях. Столь редкостный случай был расценен как великое чудо. Но разве вы не видите в этом возвращении на землю своих предков руку судьбы?» — говорили верующие. Всю свою жизнь этот человек скитался по чужим краям, а, почувствовав смерть, умолил Бога возвратить его туда, где он родился, где провел свои самые лучшие безоблачные годы. А может быть, молились за своего сына старики-родители? Хотели увидеть его еще раз, и Бог внял их молитвам? Известен мудрый афоризм. Результат зависит от точки зрения. Он вполне приложим к нашему случаю. Здраворассуждающий человек чуждой мистики скажет удивительно. Но все это не более как редкостное совпадение. Совсем иные выводы сделает из этой истории верующий человек. Можно вспомнить еще один пример совпадения по месту и времени двух событий, которые целая нация восприняла как волю богов. В XIII веке почти вся Азия была под властью монгольских завоевателей. Внук Чингисхана, Хубилай, был недоволен тем, что получил в наследство. Он жаждал новых земель. Остались еще острова Чипанго, Япония которые не топтали монгольские кони. В 1274 году Хубилай снаряжает первый поход к заветным островам. Монгольский флот выходит в море. Но высадка не удается. Проходит еще семь лет. Хубилай не оставляет мысли о завоевании островного государства. В августе 1281 года его воины снова появляются у берегов острова Кюсю. И тут в действия людей вмешивается стихия. Почти весь флот монголов погибает от невиданного по силе тайфуна. Японцы восприняли свое спасение от нашествия и порабощения как божественную помощь. А между тем, случайное совпадения двух событий здесь даже Не столь удивительно, как, скажем, в истории с гробом американского актера. Ведь монгольский флот появился у берегов Японии в сезон года, когда там зарождаются и буйствуют тропические циклоны. Энгельс говорил, что случайность есть форма проявления и дополнения необходимости. В этих словах вся суть взаимосвязи необходимости и случайности в природе и обществе. Иногда говорят: явление может быть либо случайным, либо необходимым. То, что случайно, не может быть необходимым, а что необходимо, не может быть случайным. Между тем все здесь не так просто, как представляется на первый взгляд. Необходимость и случайность? тесно связаны друг с другом, у них много общего. Возьмем последний пример. У берегов Японии проносится тайфун. Случайное это явление или необходимое? Случайное, если говорить о том, что ураган пришел сюда именно в этот день, а не вчера и не завтра, что путь его движения был именно таким, чтобы он встретился с монгольским флотом. Но с другой стороны тайфуны в этом районе — вполне закономерное явление, а в определенные месяцы года они обязательно появляются у берегов Японии, их зарождение и развитие обусловлено вполне объективными причинами — состоянием атмосферы над океаном. Необходимость здесь проявилась в случайности — Случайной по месту и времени была встреча завоевателей с тропическим циклоном у берегов острова Кюсю. Но появление их в этих краях было далеко не случайным. Вся экономика монголов в те времена покоилась на грабеже завоеванных народов, и поход в Японию был вполне закономерным для политики Хубилая. Такова диалектика сосуществования случайного и необходимого. Случайные совпадения двух событий, ничем между собой не связанных, только тогда привлекают к себе внимание суеверных людей, когда эти события дают пищу для мистических умозаключений. Именно такой была история с гробом Коглина. Между тем, редкие совпадения, если они не наводят на мысли о потусторонних силах, Воспринимаются теми же людьми без особого волнения и ажиотажа, а если и вызывают интерес, то только в рамках удивления. Бывает же такое.